Все шло хорошо, у нас не больше недели. Потом на Деляну вдруг заявился свежеиспеченный вольняшка и наш десятник Лазарев. Носил он теперь хороший офицерский китель и начищенные хромовые сапоги, которые были, конечно, не чета моим, заношенным. А на голове, как у каждого полуграмотного лоха, ни к седлу, ни к городу, красовался кожаный летный шлем с пряжками. Вместо сердца на этот случай у него припасен был, разумеется, пламенный мотор. Лазарев поздоровался со мной издали, а отошел почему-то к старшему конвоиру, покурил там, и уже после, не спеша и незаметно как бы, обошел все раскорчеванное поле. И наскоров в прикидку опредил количество пней в кучах, их толщину и породность, какие теловые, какие березовые, если сосняк и так далее. Потом, не торопясь, в развалку подошел ко мне, потому что я в это время, понятно, не помогал бригаде с топором, а внимательно наблюдал за ним от костра. Сидел я на толстом сосновом пне, специально несожженном в костре, как возможное вещественное доказательство. — Слушай, — сказал он как-то весело, но с подвохом, — там Захарин чуть ли логарифмическую линейку не переломил, когда прочел твои рабочие сведения. Откуда, кричит этот молокосос, набрал сосновых пней, когда там сплошной черный ельник, а? Вот велел все перепроверить, просчитать, а потом написать акт по фактическому наличию. Сказал, будет рассчитывать норму на площадь Корчевки. Я насторожился. норма на площадь будет опять невыполнимой. Моя слабосильная бригада опять сядет на скудный второй котел и граммовую пайку. И конец порядку в бригаде, конец работе, бригадирскому авторитету. Как тут быть? Нужен такой акт, чтобы норма не вылезала за пределы возможного. Остроту ситуации, как известно, хорошо чувствуют воры. Сидевший поблизости от костра середа, прослушав десятника, чуть не просыпал табак из завертки и подозвал Сашку Орлова. Сказал, не таясь десятника... — Александр, иди, тут у нас интересное толковище. Послухай. Лазарев сначала как бы не обратил на него внимания, сам закурил от голодежки скосил от дыма глаза в мою сторону. — Придется пересчитывать, брат, эти сосновые пеньки. — ты они сгорели, — сказал я нахально. — Вон стрелки особо любят, когда в ногах сосна горит. — Больше жару, запах смолистый, а лучше лиственница. — Больше жара — это зимой, братуха, а сейчас лето, не заливай. — Какой тут залив? — возмутился я. — Писано в точности по старому акту, какой был изготовлен еще года три назад под заготовку дров. Помнишь? Нормочка-то была у нас. Шесть и четыридесятых куба ларыла. — Это с какого бодить — Эту я не знаю, — сказал бывший бригадир Лазарев. — Норму Захарьин ставил. — Так надо бы знать, — совсем рассердился я, чтобы моим паханам яснее стало, о чем речь. — В первый же день всю бригаду засадили в кондей за невыполнение урока. Помнишь? — Помню, — сказал десятник и сдвинул свой летный шлем на затылок. — Помню. — Но тут такое правило. За невыполнение половины нормы на ночь отправлять в кондей. Причем я при том, что норма на тонкомерный ельник никак не больше двух кубов, — сказал я внушительно. — откуда ж знать-то? — присвистнул десятник. — Это уж пускай начальство думает. Я с непониманием посмотрел на его кожаный шлем, а потом перевел глаза на середу, которая в это время задумчиво строгал лезвием топора какую-то палочку чуть потолще карандаша. Середа тотчас почувствовал мой призывный взгляд, стряхнул чистые стружки и ехидно спросил десятника. — Так ты чё ж, пэдло, так и не знал? Какой нормой людей кормил, а? Шесть кубов по ельнику и глубокому снегу. — Морда! Лазарев был тоже не лыком шит, он сделал вид, что не замечает Середу, сказал мне тоном приказа. Будем акт составлять вдвоем, третьим подпишет старший конвоир. Болтать тут нечего. Можем даже и, и не эти, корчеванные пни считать, а свежие за границей корчевки. Там оно все виднее. Я опять испугался. Дело пахло керосином, как говорится. За границу участка я выйти не могу, потому что конвойный. Промямлил я первое пришедшее нам возражение. Брехать-то не надо, молодой еще. — пожалел мне Лазарев. Тут Орлов встал от костра и, положив топор лезвием на плечо, вдруг подошел к десятнику едва ли не вплотную. Сказал тихо, с придыханием, так что слюна запенилась на подковках прокуренных зубов. — Слушай, ты что, освободился, да? — Чего ты с ним споришь, когда у него ж... — Умней твоей башки! Ты этого шкета еще не знаешь. Так вот... — Считай пеньки подробно, считай каждую щепку, но не отходя от костра, а то сам знаешь. — А не знаешь, растолкуем. Тут топоришка как-то легко соскочил с плеча Сашки и мотнулся в коротковатой руке мимо лазаревского плеча, даже прошумел над ухом десятника и повис в некотором выжидании. А с встал даже, а резко отшвырнул окурок в сторону и сказал, глядя на десятника снизу вверх. Ты че, не понимаешь, Толь, когда с тобой люди толкуют? А может, тебе лучше подать заявление по собственному желанию? Толик, бригадир хороший. А ты какой-то занозистый, некультурный, даже и серый, тупой от рождения, а? Может, тебе в другой раз не ходить на эту делянку? Наш участок был довольно широк. Так что ближний стрелок от угловой вышки не мог слышать этого обмена любезностями. И, конечно, принуждение смог бы ничем помочь незадачливому десятнику. тут еще Орлов со своим топором подлил масло в огонь. У него тут баба из вольняшек. — Разве он отсюда поедет? — сей мрачно сплюнул в затухающий костерок. — Не поедет добром. — Так вынесут в деревянном башлате... А он все никак не возьмет в толк, что про его шкуру идет толковище. Лазарев наконец оробел. Дошло. Воры напрасно прикупугивать не станут. У них такое слово пришивается к делу с кровью. Достанут в случае чего и здесь, на делянке, и даже за зоной, в семейной конуре. Да что вы, ребята, на меня получились, ну... Не доглядел я с этими дровами, должность такая требует с меня отчёт такого. Сейчас акт составим чинчонарём. Я поднялся со своего соснового довольно толстого пня и переставил ему даже бригадирскую фанерку со списком бригады для удобства письма. На этой фанерке он растелил бумажку и стал писать химическим карандашом акт, разумеется, подтверждая банитет указанный мною в прошлых рабочих сведениях. Да и диаметр еловых пней в этом акте оказался намного полнее, чем у нас под ногами. А паханы отошли к другому костру в общество польского графа Киркло и делали вид, что отношения с десятником их вовсе не занимают. Я смотрел на толстую руку Лазарева, с трудом державшую карандаш, и усмехался. Правильно сказано в политических теориях, что в конечном счете все решают пролетарские массы. Проще сказать, хочешь жить — умей вертеться. Я понемногу входил в новые обязанности и привыкал к жизни. Что касается Лазарева, то он совсем мало рисковал с этим туфтовым актом, потому что к осени его мобилизовали на фронт. А польский граф все гадал у костра судьбу каждому желающему, и после тяжелой встряски с этим актом я решил тоже подойти к нему, попытать счастье. В Хиромантию, надо сказать, я почти не верил, но, с другой стороны, дело-то было для меня во всех отношениях новое, а всякое новое дело притягивало меня как некая загадка. Все польские евреи уже прошли гадания, и всем поголовно Киркл нагадал скорое расставание с Севером, Возвращение домой, в поверженную фюрером страну, обещал любовь жен, матерей, детей и близких, с которыми они, безусловно, встретятся. Самое удивительное, что это слепое гадание подтвердилось в самом скором времени. Рискнули заглянуть в свое безотрадное будущее и середа с Сашкой Орловым. Им польский граф пообещал... Мягкое отношение прокуроров и скорое изменение паспортного режима, при котором статья 38, минус все областные города и республиканские столицы, в которые им воспрещено заезжать по освобождению, будет, несомненно, смягчена. Паханы только посмеивались и ничего не говорили Хироманту, не желая обидеть пожилого фраера. Так как я частенько подходил к костру, то иногда некоторые слова графа долетали до меня — И поражался этой способности нашего поколения людей говорить явный вздор. Это и не могло не удивлять. Даже люди пожилые, воспитанные в старой доброй традиции, как бы утеряли стыд и говорили только то, что дозволяли обстоятельства, либо было попросту выгодно сказать. Об этом я и сказал графу со всей откровенностью, когда пожелал выведать от него и свою судьбу. Киркло не обиделся. А что можно изменить дружа в нашем положении? Человек убит судьбою. У него даже и впереди ничего не просматривается, кроме сумки по приговору советского суда и ряд простейшего недоедания. Так что же я могу сказать ему хотя бы и желал сказать всю правду? Я же не кат, не палач, верно? Я и гадаю ему что-нибудь неопределенное, легкое. Пусть хоть надежды живет. Граф говорил серьезно и убежденно. Теперь я передаю только смысл его слов, поскольку польскую окраску речи вспомнить уже не могу. Конечно, он говорил с заметным акцентом, вместо привычного «союза но» употреблял вездесуще польское «але», да и смещал другие звуки, но все же речь его мне была понятна. И я должен был согласиться, что никаких иных гаданий он высказать в наших условиях не мог. «А правду сказать можете?» — спросил я, вопреки обстановке. «Кому, например?» «Ну вот мне!» Я присел на обрубок бревна рядом. «Мне скажите, пожалуйста, правду. Я не очень верю в благополучие, ей-богу!» Мы посмотрели в глаза друг другу. Вокруг работали люди, обрубая корневище пней. Кто-то матерился, засовывая толстую вагу под очередной пень. У соседнего костра стоял прикуривая здоровенный гельертнер, комары кружились вокруг дымового потока, облетая нас, и солнце зашло за облако. Картина была совершенно безотрадной. — Хорошо, — сказал Киркло, и, взяв мою руку, как-то сильно вывернул мою левую ладонь кверху, как бы подставив небу и свету, и начал всматриваться в неглубокие, еще юные линии. Относился он к своему занятию с видимой серьезностью, исключающей какую-либо игру, обман. внимательно приглядывался, сводил брови от напряжения, а иногда лицо его, наоборот, расслаблялось, он как бы отдыхал, а после выворачивал мою ладонь еще сильнее. Человек был занят делом, и можно было поверить в истинность гадания. «В общем-то, у тебя очень интересная рука, и, вероятно, судьба...» Вдруг сказал мне граф, «немного расслабляя мне руку, немножко даже странновато, черты еще не глубоки, все сглажено, и внешней настойчивости ты проявить, вероятно, не сможешь, а -ля? При этом удивительная целенаправленность и гармоничность такие натуры между прочим рано или поздно додеваются все же своего М да замечательные линии которые почти не спорят между собой при полном отсутствии эгоцентрии и простейшего эгоизма это конечно дар божий ну например вот Как бы сглаженность и невыразительно чувственного бугра в основании большого пальца, это же можно расценить и как недостаток. А лев в соединении с общим... Какой недостаток, насторожился я с ревностью? Недостаток страстей. Можешь уже сказать, что от любви не повесишься, баб у тебя будет либо непомерно много, при почти полном равнодушии к ним либо одна единственная и тоже по судьбе, а не по пыланию, да, милый мой бригадир. Мне его слова, откровенно говоря, не понравились. Как же это так? Воспитанный на стихах, влюбчивый юноша, хотя и с платоническими пока исканиями в среде сверстниц, ну, боже мой! Неужели впереди у меня какое-то равнодушие к ним? Да и чувствую их я, слава богу, на расстоянии. Ну, таких страстей, как разыгрывал перед всем светом венецианский мавр, я бы, допустим, не охватил душой, но все равно граф говорил тут нечто, унижающее меня. Я просил вас сказать мне, когда ждать конца, — напомнил я. Ну, с этой стороны, в рениях жизни и судьбой все как раз более или менее нормально. Наследственность здоровая, рассудок на лицо Страсти умеренная так что могу сказать почти наверняка, что свою порцию житейского счастья возьмешь сполна. Шестьдесят лет проживешь, наверное, а далее уже будет видно. Странное дело. В гадания я как бы и не верил, а вот когда он нагадал мне долгую жизнь, то во мне все возликовало даже... Сердце сладко встрепенулось, замлело и забилось вновь в спокойном, привычном ритме. Шестьдесят лет отвалил. Да я и на ближайшие пять до конца срока надежный питал. Господи, шестьдесят! Только подумать! — Аллах, хочу еще подсказать, — продолжал граф. — Берегите себя, потому что у вас замечательное призвание души — жертвенность. Не помните ли стихи такого дореволюционного поэта Минского? Я запомнил. Кто крест однажды хочет несть, тот распинаем будет вечно. И если счастье в жертве есть, он будет счастлив бесконечно. Запомните и вы. Но не забудьте и моего наставления — беречься именно здесь, в лагере где легче легкого попасть на нож, проиграться в карты, сгореть мотыльком по мерзости окружения. И после у вас все будет с великими трудами, но вам суждено свершить многое, и многое же преодолеть, дружи мой. Неизвестно почему Кирква перешел вдруг на вежливое «вы». Редкостная гармоничность линий, повторяю, много будете хворать, попросту болеть телом Но это уже в связи с особенностями эпохи. — Чем болеть? — захотел сразу же уточнить я. — Не знаю, это врачи скажут. Ну, аппендициты разные, язвы желудка, еще что-то по этой части. Это болезни века, которые ныне написаны на роду у всех. К концу жизни, возможно, и со стороны сердца. Но это в средней норме, не больше, чем у других. — На это можно и не обращать внимания. Что он говорил в самом деле? Всю жизнь болеть аппендицитами и язвами, и при этом дожить до шестидесяти лет. Да какое, черт возьми, значение имеют все эти мелкие болячки перед той огромной жизнью, которую он мне предсказал? Никаких язв попросту не может быть. Я уже слушал его в полуха, без особого внимания, и граф тотчас ощутил эту мою неожиданную отъединенность. Сказал кратко и как бы заключая гадание, — повторяю, что жизнь у вас будет неординарная во всех смыслах. Это, думаю, должно вас ныне укрепить. В тюрьме... Сколько раз сидеть, усмехнулся я. В тюрьме? Один раз. Больше ничего не просматривается. — Спасибо хоть на этом, — сказал я, шуткой унимая внутреннюю радость от того, что он мне нагадал долгую жизнь и долгие страдания. Подумал и еще добавил с чувством благодарности. Вы тут последите за костром, а я пойду подменю вас звенья, разомну свагой топором. — Добре, пане! — кивнул ответ на граф Киркла, позволив себе родное слово, и начал послушно направлять палкой развалившиеся в костре головешки. А у меня в голове неотступно сквозились стихи поэта Минского. кто крест однажды хочет тот распинаем будет вечно, и если счастье в жертве есть, он будет счастлив бесконечно. А в отношениях своих земляков, бывших польских подданных, граф Киркл оказался провидцем, пророком. События развивались стремительно. В сентябре я остался фактически без бригады, так как численность ее вдруг сократилась вдвое — всех бывших польско подданных что два года назад были взяты в лагерь вдруг неожиданно освободили наскоро приодели в дешевую одежду вольного образца и отвезли кузовными машинами на вокзал железной дороги спустя время стало известно что из этих бывших ЗК по согласованию с англией и сша предполагалось сформировать польские части для борьбы с гитлером назывались не позже армия люддова то ли гвардия Людова. От нас их повезли к южным границам, и через тигераны какие-то апельсидские гавани отправили морем к берегам Франции. Не представляя себе, как они там воевали, народец был хлипкий и полностью деморализованный. Во всяком случае, у меня была полная возможность убедиться, что повышенный паёк в бригаде ничуть не оживил этих людей. К тому же на память приходила и весенняя картинка, когда длинный Галертнер сидя в луже, наливал консервной жестяной банкой пожарную бочку и, как метил его тогдашний бригадир Джекидзе, в самом деле можно ли из этих доходяк сформировать воинскую часть, да еще в войне с таким противником, как вооруженный фашист? Прав оказался и конторский и Рудольф, американские и английские буржуи в силу неких идеологически-национальных коловращений расцеловались со сталиным Молотовым и даже Лаврентием Павловичем Берия и начали пододвигать свои дредноты к берегам Франции и Туманного Альбиона, утюжить немчуру с воздуха. Советское начальство питалось теперь исключительно американской тушенкой, ватно-белым невкусным хлебом из канадской пшеницы, и даже у нас в зоне стало изредка мелькать вдовольствие тресковые филе а за кухонным окном можно было видеть и другие какие то банки с цветными заморскими наклейками кое кого из бытовиков стали понемногу брать на фронт рецидивистов и нас контриков не брали на корчевку я теперь выводил не более десятка блотарей и надеясь на бесконвойность Уже собирался просить Белинского направить меня возщиком в ГУШ-транспорт, когда судьба распорядилась иначе. Однажды бригаду сняли с работ досрочно, быстро прокомиссовали в медпункте, и всем, получившим первую и вторую категории трудоспособности, приказали собираться с вещами на этап. Пока шла комиссовка... Оба мои пахана куда-то смылись, спрятались, да так, что их не могли сыскать ни коменданты, ни разные шестерки из бараков. Середа и Орлов, по-видимому, знали, куда предположительно пойдет этот срочный этап. Мой пропуск на бесконбойное хождение здесь и кончился. На вахте уже гудели моторами, несколько кузовных машин в ожидании погрузки. А нас выводили за вахту, пересчитывали и после шмона велели залезть... В кузова. Тут на скамейке, теснясь с бывшими знакомцами из бригад Лазарева и Руденко, я оказался рядом с бородачом Камышановым. — Тоже забрили? — спросил я хмурого видолагу, прошедшего за годы лагерей Колыму и Бамстрой. — Забрили. Пропащий махнул рукой, прижимая другой рукой к животу скудную торбочку и солдатский котелок. Срочность отправки и суета погрузки нервировали и нас, и конвоиров. Все это со стороны походило на военную эвакуацию. Люди с недоумением оглядывались, куда гонят, почему такая спешка. Кто-то из бывших шестерок нарядчика назвал адрес «Тракт, ухта, крутая, новая промплощадка, какой-то военный завод». «На какой?» — с нетерпением спрашивали с другого ряда. «Найдут», — сказал какой-то юный блатарь. Говорят, там газ открыли, будут химию химичить. Хватим горячего до слез. — Это уж точно! — пробурчал сидевший рядом Камышанов. — В совхозе это разве лагерь? Это так, предбанник. А баню? Вот увидим на тракте. Кто там не бывал, тот и горя не видал. Он был прав. Как после мне пришлось убедиться, все мое полугодовое пребывание в совхозе Ухта было лишь облегченным знакомством, привыканием к тем жесточайшим условиям, которые определялись кратким наименованием «лагерь». Там все было другое. Вместо бревенчатого и обжитого барака холодная неотапливаемая палатка в снегу, к тому же с перекошенной дверью и выбитым глазком в окне, тяжелая земляные работы на строительстве сажевого завода близ лагпункта, Старый, девятый, где норма вновь душила работяг своей заведомой невыполнимостью. Вечерняя свалка у кухонного окня и при попустительстве комендантов, когда блатари вырывает у тебя из рук и горбушку, и котелок с баландой. Грабёжи, ночные оргии, панаром при свете керосиновых фонарей летучая мышь, резня и ошалелые вопли в тёмных углах, тяжкие и уже привычный для уха и души трёхэтажной маткой. Попадать в такую среду прямо с главного этапа равносильно гибели. Судьба зачем-то предоставила мне своего рода пересадку, передышку, фору, определив на время в совхозный лакпункт с его относительной упорядоченностью, сменой работы, вниманием олегпомов и даже конторских придурков, какие-то тяжелые мгновения, протянувших мне руку помощи. Именно с их поддержкой я как-то незаметно окреп физически и морально, перешагнув черту совершеннолетия, и был, вероятно, готов нести более суровую школу после предбанника. Пройти баню. А самое главное, я не ожесточился душой чувствовал еще плечо ближнего человека и отдавал тебя полный отчет на крутом гараже под конвойной жизни меня спасли люди дядя миша руденко врач павловский экономист григорян бывший курсант бронетанковой академии здоровяк и добряк добрая душа борис м И теперь, какая бы темная хмара не надвинулась наперекор мелкой злобе и зависти, я не должен забывать этот урок, помнить всегда до конца дней. И по мере сил, не скудея душой, отдавать этот неоплатный долг добра всегда И во всем помогать ближнему. Это все еще продолжалась юность. Пора неистребимых надежд и благих намерений. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Август 1990 год. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Виктор Ткаченко.